846 Заря, командир. Вас понял, 848. Кедр. Магнитофонная автоматическая и ручная запись не работает. Очевидно, кончилась плёнка. Прошу перемотать. Заря, командир. Я вас понял, передам команду. Идёт перемотка ленты. Горит ли у вас лампочка? 850. Кедр, понял вас, идёт перемотка. Пусть перемотает всю плёнку. Заря, командир. Понял, всё в порядке. 855. Заря, командир. Объявлена 10-минутная готовность. Как у вас гермошлем закрыт? Закройте гермошлем, доложите. Кедр, вас понял. Объявлена 10-минутная готовность. Гермошлем закрыт. Все нормально, самочувствие хорошее. К старту готов. Заря Каманин, вас понял. 8.56. Заря Каманин, готовность 5 минут. Поставьте громкость на полную. Громкость на полную. Кедер: Вас понял. Объявлена пятиминутная готовность. Поставил громкость на полную. В полную громкость ввёл. 858. Заря, Комарин, всё идёт нормально. Займите исходное положение для регистрации физиологических функций. Кедер: Вас понял. Всё идёт нормально. Занять исходное положение для регистрации физиологических функций. Положение занял. 900. Заря, Королёв. У нас всё нормально. До начала наших операций до минутной готовности ещё пара минут. Как слышите меня? Кедр. Я слышу вас хорошо. Вас понял. До начала операции осталось ещё парочка минут. Совочувствие хорошее, настроение бодрое. К старту готов, всё нормально. Заря Королёв. Понял вас, понял хорошо. 902 Заря Королёв. Минутная готовность, как вы слышите? Кедр. Вас понял, минутная готовность. Занимало сходное положение, занял, поэтому несколько задержался с ответом. Заря Королёв, понял вас, 903. Заря Королёв, во время запуска можете мне не отвечать. Ответьте, как у вас появится возможность, потому что я буду транслировать подробности. Кедр, вас понял, Заря Королёв. Ключ на старт. Даётся продувка. Кедр, понял вас, 904. Заря Королёв. Ключ поставлен на дренаж. Кедр, понял вас. 905, Заря Королёв. У нас всё нормально. Дренажные клапаны закрылись. Кедр, понял вас. Настроение бодрое, самочувствие хорошее, к старту готов. Заря Королёв, отлично. 906, Заря Королёв. Идут над довы. Отошла кабель-мачта. Всё нормально. Кедр, понял вас. Почувствовал, слышу работу клапанов. Заря Королёв, понял вас, хорошо. 907, Заря Королёв. Даётся зажигание, Кедр. Кедр, понял, даётся зажигание. Заря Королёв. Предварительная ступень, промежуточная, главная, подъём. Кедр. Поехали! Шум в кабине слабо слышен. Всё проходит нормально. Самочувствие хорошее, настроение бодрое, всё нормально. Заря Королёв. Мы все желаем вам доброго полёта. Всё нормально. Кедр. До свидания. До скорой встречи, дорогие друзья. Заря Королёв. До свидания. До скорой встречи. Кедр. Вибрацию учащается, шум несколько растёт, самочувствие хорошее, перегрузка растёт дальше. 908 Заря Королёв. Время 70, 70 секунд от начала старта. Кедр, поле вы вас? 70. Самочувствие отличное, продолжаю полёт, растут перегрузки, всё хорошо. Заря Королёв, 100. Кедр, как чувствуете? Кедр, самочувствие хорошее. Заря Королёв. По скорости и времени всё нормально. Как чувствуете себя? Кедр. Что, то я себя хорошо. Вибрации перегрузки нормальные. Продолжаю полёт, всё отлично. Заря Королёв. Всё в порядке. Машина идёт хорошо. Кедр. Кончил работу первой ступень. Спали перегрузки, вибрация. Полёт продолжается нормально. Слышу вас хорошо. Разделение почувствовал. Работает вторая ступень. Всё нормально. 9 10. Заря Королёв. Сброшен конус. Всё нормально. Как самочувствие? Кедр. Произошёл сброс головного обтекателя. В взор вижу землю, хорошо различима земля. Несколько растут перегрузки, самочувствие отличное, настроение бодрое. 9 11, заря королёв. Молодец, отлично. Всё идёт хорошо. Кедр, понял вас. Вижу реки, складки местности различимы хорошо, видимость хорошая. Отлично всё, во взор видно. Видимость отличная, хорошая видимость. Самочувствие отличное. Продолжаю полёт. Несколько растёт перегрузка, вибрация всё переношу нормально. Самочувствие отличное, настроение бодрое. В иллюминатор взор наблюдаю землёю. Различаю складки местности, снег, лес. Самочувствие отличное. Как у вас дела? Наблюдаю облака над землёй, мелкие, кочевые и тени от них. Красиво.